но ему хотелось что-то ей принести. Цветы? Да, цветы. Раз он не доверяет своему вкусу относительно драгоценностей, побольше цветов, роз, орхидей, чтобы ознаменовать, как не толкуй, события. Это чувство, которое осенило его, когда за столом говорили про Питера Уолша. Они ведь никогда про это не говорят. Они уже сто лет про это не говорят. И, между прочим, думал он, прижимая к груди белые и красные розы, большую охапку в шелестящей обёртке, очень-очень напрасно. Наступает время, когда уже и не скажешь такое как-то стесняешься выговорить, подумал он, сунул в карман сдачу и отправился, прижимая к груди охапку цветов в Вестминстер, чтобы с порога сказать и пусть она что хочет, то про него и думает, с порога сказать, протягивая цветы. Ведь Блю. Почему не сказать? Ведь это же просто чудо. Как вспомнишь о войне, о тысячах бедных парней, совсем молодых, которые свалены в общих могилах и почти позабыты. Просто чудо. А он вот идёт по Лондону, идёт сказать Кларисе, что он любит её, именно в этих словах. "Такое, в общем, не говоришь", думал он. "А часть и ленишься, а часть и стесняешься". А Клариса О ней трудно думать. Разве вдруг приступом, как за ланчем, когда он отчетливо увидел ее всю, всю их жизнь? Он стоял у перехода и повторял про себя, простой по натуре и неиспорченный. Недаром он много бродил и охотился. Настойчивый и упорный защитник прав угнетенных. Всегда искренний в палате общин, неизменный в своей простоте, но в последнее время через чур молчаливый и скованный,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 А обо всём этом он размышлял, и эта работа мыслей была в нём видна. Когда седой, элегантный, упорный, чистый, он пересекал парк с тем, чтобы сказать жене что он любит её. Он войдёт в гостиную и прямо так ей скажет. Ведь жалко безумно, что мы не высказываем своих чувств, думал он, пересекая Грин-парк. И с удовольствием наблюдая, как целые семьи, бедные семьи разместились в тени под деревьями. Детишки совсем клопы болтали на жонками, сосали молоко. Бумажные пакеты валялись на земле. Однако же в случае возможных протестов их тот, че смог устранить один из этих плотных господ в плевреях. Да. Ричард был того мнения, что все парки, все скверы должны быть открыты для детей в продолжение летних месяцев. Трава, красноватая, вялая, подсвечивалась снизу улицы бедных Вестминстерских матерей и копошащихся деток, будто двигались снизу жёлтую лампу. Но что делать однако с заблудшими особыми женского пола? Как вот та, например, что лёжа, опёршись на локоть, будто сорвавшейся с удил, бросилась на землю, чтобы наблюдать и взвешивать что почём, нагло весело распустив губы. Он положительно не постигал. С букетом наперевес Ричард Делвей к ней приблизился, сосредоточенно прошёл мимо, но между ними успела проскочить искорка.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 Но она часто повторяла, что правильно сделала, отказав Петру Олшу. Это правда. Он же знает Кларису. Ей нужна опора. Она вовсе не слабая, но ей нужна опора. Ну, а насчёт Букингемского дворца, будто старая примадонна вся в белом смотрит на зрителей. Ему не откажешь в известном достоинстве, думал Ричард, и нельзя же презирать то, что в конце концов для миллионов людей горстка любопытных собралась у ворот, ожидая выезда короля, является известным символом, хотя и нелепым. Ребёнок ей-богу сложил бы удачней из кубиков, подумал он и окинул взглядом королеву Викторию. Он её помнил, она была в роговых очках, проезжала по Кенсингтону, белокаменную пышность и изобильное материнство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 «Так и есть», — сказал он, входя на Динс-Ярд. Биг Бен выбил сперва мелодично вступление, а затем, непреложно, час. «Эти ланчи в гостях разбивают весь день», — думал он, подходя к своей двери. Звук Биг Бена затопил гостиную и застег к Ларису за письменным столом, очень расстроенную, очень расстроенную и злою.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 И вдобавок Элизабет заперлась с Дорис Киллман. Вообразить нельзя ничего более тошнотворного. Молиться среди бела дня с этой особой. А звук колокола затопил гостиную печальной волной. И волна отступала, и опять собиралась нахлынуть, когда Клариса различила рассеянно какой-то шелест по дверью. «Кто там еще? В такой час? Три! Господи, уже три!» С победительной прямотой и достоинством часы выбили три. И больше она уже ничего не слышала. Но повернулась дверная ручка, и вошел Ричард. Вот неожиданность. Вошел Ричард, протягивая ей цветы. Когда-то в Константинополе она обманула его ожидания. И леди Брутон, славившаяся своими увлекательными ланчами, ее не пригласила. Ричард вошёл, протягивая ей цветы, розы, красные и белые розы, но он так и не выговорил, что он её любит, как собирался, именно в этих словах. Какая прелесть, сказала она, принимая у него из рук цветы. Она поняла, она без всяких слов поняла. Это же Клариса. Она расставляла их в вазах на камине. Какая прелесть, говорила она. Интересно было Спрашивала про нее леди Брутон. Петру Олж приехал. Миссис Мэшем прислала письмо. Неужто необходимо приглашать Элли Хендерсон? Киллманша торчит наверху. «Посидим пять минут», — сказал Ричард. Гостиная стала как-то пусто. Все стулья по стенам. Зачем это? Ах да, прием. Нет, он не забыл про прием. Петру Олж вернулся. Ну да, он у неё был. Собирается разводиться. Влюбился там в кого-то. И в точности в точности тот же. Она сидело чинила платье. Вспомнила Бортон, сказала она. Хью тоже был, сказал Ричард. Ах, и она его встретила. Совершенно стал несносный, покупает свои ивлин ожирелье. Ещё потолстел. Несносный олох. И вдруг на меня нашло. А ведь чуть не вышло за тебя, сказала она, думая про то, как Питер сидел тут, в галстуке бабочкой, играл ножом, открывал, закрывал. А он, ну, ты знаешь, как всегда. Про него речь шла за едой, сказал Ричард. Но он не смог ей сказать, что он её любит. Он держал её за руку. Это счастье и есть, думал он. Они писали письмо в «Таймс» для Милли Сент-Брутон. Хью на одно это, кажется, только и годен. «Ну, а что же, милейшая мисс Киллман?» — спросил он. К Ларисе безумно понравились розы. Сперва они так тесно слепились, а теперь сами раскинулись в стороны. «Киллман заявляется сразу же после ланча», — сказала она. «Элизабет вся краснеет, они запираются наверху, наверное, молятся». Господи, вот уж это было не по нутру Ричарду. Но это возрастное. Такие вещи проходят сами, если не обращать внимания. «В макинтоше и с зонтиком», сказала Клариса. Он ей не сказал «я тебя люблю», но он держал ее за руку. «Это счастье и есть», — думал он. «Но почему я должна всех скучнейших дам Лондона приглашать к себе на приемы», — сказала Клариса. «И когда у миссис Мэшем прием», Она же сама решает, кого пригласить. Бедненькая Эли Хендерсон, сказал Ричард. Ужасно странно, как Кларисса тревожится из-за своих приёмов, думал он. Но Ричард даже не заметил, как они убрали гостиную. Да, так что же он хотел ей сказать? Раз она горчается из-за этих приёмов, он ей больше не разрешит их устраивать. Ну так как же? Жалеет она, что не вышла за Питера. Ему, однако, пора. Ему надо идти, сказал он, и он встал. Но еще постоял перед нею, будто что-то решался сказать. И она гадала, что? И зачем? Вот же розы! Комитет какой-нибудь, спросила она, когда он отопорял дверь. Армяне, сказал он, или, может быть, он сказал славяне. И есть же достоинство в людях. Отдельность, даже между женой и мужем, провал. И с этим надо считаться, думала Кларисса, глядя, как он отворяет дверь. С этим и сама не расстанешься, и у мужа не будешь силком отымать, не то как раз и лишишься свободы, уважения к себе, словом, бесценных вещей. Он воротился, принёс одеяло и подушку. После ланча полный покой в течение часа, сказал он. И он ушел. Как на него похоже. Он будет повторять после ланча полный покой в течение часа до скончания века, потому что один врач однажды это ей предписал. На него похоже понимать предписание врачей совершенно буквально. Это часть его дивной, его божественной простоты. И больше ни у кого нет до такой степени простоты. Потому-то он сразу шел и что-то делал. пока они с питером тратили время в пустых пререканиях сейчас он уже на полпути к палате общин спешит к своим армянам к своим славянам устроив её на кушетке лицом к розам а ведь кто-то скажет кларисса делуэ неженка да ей куда больше нравятся и её розы чем армяне гонимые, преследуемые, истязаемые, окоченелые жертвы жестокости и несправедливости, Ричард 100 раз говорил: "Нет, и совершенно безразличны славяне или армяне за то розы ей радуют сердце. Ведь и для армян это к лучше не правда ли? Единственные цветы, которые не противно видеть срезанными с куста". А Ричард уже в палате общень. Он в своём комитете и все её затруднения он тоже уладил. Хотя нет. Увы, это неверно. Он не поддержал её насчёт Элли Хендерсон. Она, конечно, всё сделает, как он хочет. Раз он принёс подушку, надо полежать. Но только только непонятно, от чего ей вдруг стало так грустно. как кто-то, кто потерял в траве жемчужину или бриллиант и, раздвигая высокие стебли, все ищет, ищет напрасно и, наконец, обнаруживает пропажу у самых корней. Так и она внимательно искала, перебирала причины. Нет, это не из-за того, что Салли Сеттон говорила, и Ричарду не бывать в кабинете министров, не того полета ум вдруг вспомнилась. Подумаешь, ну говорила, и пусть. И Элизабет с Дорис Киллман здесь ни при чем. Это факты. А тут чувство какое-то, неприятное чувство примешано, которое было, наверное, сегодня, но раньше. Что-то из слов Питера наложилось на ту печаль, которую она шла на нее, когда она в спальне снимала шляпку. И от того, что сказал Ричард, это усугубилось. Но что он такого сказал? Принес розы. А, насчёт приёмов. Вот оно, приёмы. Оба осуждали её и ужасно несправедливо, совершенно незаслуженно смеялись над ней из-за её приёмов. Вот оно, вот. Так что же можно сказать в своё оправдание? Теперь, когда она добралась до причины тоски, её как рукой сняло. Они думают, Пётр, по крайней мере, думает, что она любит привлекать к себе внимание, любит коллекционировать знаменитости, разные великие имена, словом обычная снобка. Питер, наверное, так и думает. Ричард, в общем, считает только, что глупо волноваться, раз это вредно больному сердцу. Он считает это ребятчеством. И оба совершенно не правы. Любит она просто жизнь. «Потому я все это и делаю», — сказала она вслух. «Жизни». Пока она лежала на кушетке, от всего отрешившись и отойдя, жизнь, и прежде физически ощутимая, уже сама входила в окна, в одежде уличных шумов, прогретых солнцем, горячих, шелестящих, прерывистых, так что у штор перехватывала дух. «Но если б Питер, положим, сказал...» Да, да, а твои приёмы, какой смысл в твоих приёмах? Она могла бы ответить, и ни от кого нельзя требовать, чтобы он понял такое. Это жертвоприношение. Звучит, конечно, туманно, только кому-кому, а уж не Питеру утверждать, что жизнь простая, понятная вещь. Сам-то вечно влюблён, вечно влюблён в кого не следует. А какой смысл в твоей любви? Тоже ведь можно спросить. Ответ его, правда, известен. Это самая важная вещь на свете, но ни одна женщина ничего в ней не понимает. Прекрасно. Но ну, а мужчина хоть один может понять вот это насчёт жизни. Посмотрела бы она, как Питер или Ричард станут ни с того, ни с сего устраивать приём. Но если вдуматься глубже, если отвлечься от того, кто там что говорит, Да чего же, отрывочно, поверхностно не судит, сама-то она что вкладывает в своё понятие жизнь. О, всё ужасно сложно. Какой-то и такой-то живут в Южном Кенсингтоне, кто-то в Бэй-Зуотери, а ещё кто-то, скажем, в Мейфере. И она постоянно в себе чувствует, что они существуют, и чувствует, какая досада, чувствует, какая жалость, и если бы всех их свести, Вот она и хлопочет. И это жертвоприношение, творить, сочетать, жертвоприношение, но кому? Просто, наверное, надо приносить жертвы. Во всяком случае, такой уж у нее дар. Больше ей ничего не дано, хоть сколько-то стоящего. Она не умеет мыслить, писать, даже на рояле играть не умеет. Не в силах отличать армян от них. турок, любит успех, ненавидит трудности, любит нравиться, городит горы вздора и по сей день спросить ее, что такое экватор. И она ведь не скажет. И все равно подумать только день сменяется днем. Среда, четверг, пятница, суббота. И можно проснуться утром, увидеть небо, пройтись по парку, встретить Хью у Идбрида. Потом вдруг является Питер и эти розы. Разве ещё недовольна? И как ни мыслимо, ни вообразимо смерть, и всё кончится, и никто, никто в целом свете не будет знать, как она всё это любила, и каждый миг дверь отворилась. Элизабет знала, что мать отдыхает. Она пошла очень тихо. Она стояла, не шевелясь. Может правда, какой-то монгол потерпел крушение у берегов Норфулка, так уверяла миссис Хилберри, и смешался с жёнами из рода Делуев лет 100 тому назад. И ведь вообще Делуи все светлые, голубоглазые, Элизабет же тёмная наоборот. У неё китайские глаза на бледном лице, таинственность востока, она тиха, рассудительно молчалива. В детстве у неё было прекрасное чувство юмора, а теперь в 17 лет почему-то Клариса не могла взять в толк почему. Она вдруг стала ужасно серьёзно, как геацинт, облитый зелёным глянцем и по почкам чуть-чуть тронутый краской, без солнца выросший геацинт. Она стояла не шевелясь и смотрела на мать. Но дверь была полуотворена, и за дверью Клариса знала, была мисс Килман. Мисс Килман в своём макинтоше подслушивала под дверью. Да, мисс Килман стояла на площадке и действительно в макинтоше, но у неё были резоны. Во-первых, макинтош был дешёвый. Во-вторых, ей шёл пятый десяток, и одевалась она не красоты ради. И она была бедна, можно сказать, нище. Иначе она бы не стала наниматься к таким людям, как Даловы, к богачам, которым хочется быть добрыми. Мистер Дэлуэй, тот надо отдать ему должное, к ней действительно добр. А вот миссис Дэлуэй нет. Просто снисходительно. Она из самой противной среды, богачей с проблесками культуры. Всюду у них понатыканы ценные вещи, картины, ковры. И, видимо-невидимо, слуг. Мисс Киллман никак не считала, что ее тут облагодетельствовали. Вообще ее попросту обобрали. Да, без всякого преувеличения ведь имеет же каждая девушка право на счастье, а она никогда не была счастлива, никогда. Такая немущая, нескладная. И как раз когда всё могло бы так хорошо обернуться в школе у мисс Долби, началась война, и она никогда не умела врать. И мисс Долби сочла, что ей место скорее среди тех, кто разделяет её взгляды на немцев. Ей пришлось уйти. Да, верно. Семья их немецкого происхождения. В XVIII веке ещё и фамилия писалась на немецкий манер, через долгая и. Но её брат ведь погиб на фронте. Её выгнали, потому что она не могла делать вид, будто немцы все до единого сволочи, когда у неё друзья-немцы. И если уж были у неё в жизни счастливые дни, так только в Германии. А уж в истории и в конце концов она кое-что смыслила. И пришлось хвататься за всё. Мистер Делуэй наткнулся на неё, когда она работала в обществе друзей. Он дал ей возможность и очень с его стороны великодушно преподавать его дочке историю. Потом подвернулось ещё несколько лекций на вечернем факультете и прочее. А потом к ней явился Господь. Тут она обычно склоняла голову. 2 года и 3 месяца, как она прозрела. И теперь она уже не завидовала женщинам вроде Кларисы Деллой. Она их жалела. Она жалела и презирала их всей душой, стоя на пушистом ковре перед старинной гравюрой "Девочка с муфтой". При такой роскоши, где же надежда на спасение? "Чем валяться на кушетке, Элизабет сказала: мама отдыхает. стоять бы у станка, за стойкой, миссис Делой и прочим дамам из общества. Вся горя гневом мисс Килман 2 года и 3 месяца назад зашла в церковь. Она слушала, как проповедует его преподобие Эдвард Уиттикер, как поют мальчики, видела, как плывут по нефу торжественные свечи, и то ли от музыки, то ли от голосов Одинокими вечерами она сама тешилась скрипкой, правда, звук получался бедственный, у нее не было слуха. Буря в душе ее стихла, и, пролив обильные слезы, она пошла к мистеру Уиттекеру с визитом на дом, в Кенсингтон. «Это рука Всевышнего», — сказал он, — «Господь указал ей путь. И теперь...» Как только в ней вспыхпали горькие чувства, ненависть к миссис Делой и вообще обида и озлобление, она всегда думала о господе. Она думала о мистере Уиттикере. И ярость сменялась покоем, и сладость бежала по жилам, и приоткрылись губы, когда, тяжко стоя на площадке, она пристальным зловещно-ясным взглядом следила, как миссис Делой выходит из комнаты вместе с дочерью. Элизабет сказала, что забыла перчатки. Сказала из-за этой ненависти между матерью и мисс Килман. Она просто не могла их видеть вместе. Она побежала наверх за перчатками. Но нет. В сердце мисс Килман не было ненависти. Остановив крыжовеньные глаза на Кларисе, разглядывая узкое розовое лицо, тонкое тело, псю её свежую и элегантную, мисс Килман думала: дура. Пустышка, не знаешь ни радости, ни забот, размениваешься на мелочь, и властное желание в ней поднималось подмять к Ларису, сорвать с нее маску, сокрушить бы ее, и мисс Киллман стало бы легче, не тело убить, ей хотелось покорить ее душу, сбить с нее спесь, чтоб почувствовала. заставить бы её плакать, подмять, унизить, чтобы она на коленях кричала: "Ваша, ваша правда". Но на то воля Божья, а не мис Килман. Эта вера должна победить. И мис Килман смотрела, мис Килман кипела. А Клариса возмущалась, и она христианка эта женщина. И эта женщина у неё отнимает дочь. И это вообще не с незримыми духами, грузное, безобразное, пошлое, без доброты и милости. И такая знает смысл жизни. Вы идёте с Элизабет в офицерский, спросила миссис Деллой. Мисс Килман сказала: "Да, в офицерский магазин". Они стояли друг против друга. Мисс Килман не собиралась подлаживаться к миссис Деллой. Она всю жизнь сама зарабатывала на хлеб. Новую историю она знала великолепно. Из скудных своих доходов она ухитрялась откладывать на дело, в которое верит. Эта же дама за всю свою жизнь палец о палец не ударила, никогда во что не верила, а дочь воспитала. Но вот явилась Элизабет, слегка задыхаясь. Красивая девочка. Значит, они собрались в офицерский. И странно. Пока Мисс Килман стояла здесь на площадке, стояла мощная и безгласная, как доисторическое некое чудище в доспехах для первобытных битв. От секунды к секунде таяло понятие о ней, и ненависть, она же к понятием, а не к людям, исчезала. И от секунды к секунде Мисс Килман лишалась размеров и злобности и становилась обыкновенной Мисс Килман в Маккентоше. который видит Бог. Кларисса бы очень хотела помочь. Превращение чудище рассмешило Клариссу. Прощаясь с ними, Кларисса смеялась. И они пошли парочкой мис Килман и Элизабет по лестнице вниз. И вдруг у Клариссы сжалось сердце от того, что эта женщина уводит от неё дочь. И перегнувшись через перила, она крикнула: "Приём! Не забудь, у нас сегодня приём!" Но Элизабет уже отворила парадную дверь, мимо гремел грузовик, она не ответила. Любовь и религия, думала Кларисса, возвращаясь в гостиную вся в локочах. Омерзительный, омерзительный и та и другая, потому что теперь, когда мисс Килман тут не было, её снова овладело понятие Самые жестокие две вещи на свете, думала она, и так и видела их неуклюжесть, ярость, властность, коверзность, бесстыдство, когда в Маккентоше они стоят и подслушивают под дверью, любовь и религии. Разве сама она пыталась кого-нибудь обращать? Разве не желает она каждому, чтобы был самим собою? Она посмотрела в окно на старушку, поднимавшуюся по лестнице в доме напротив. И по себе поднимается, расхочется ей. Пусть остановится, а потом, пусть, как часто наблюдала Кларисса, пусть войдёт к себе в спальню, раздвинет занавеси и опять скроется в комнатной глубине. Как ты это уважаешь? Старушка выглядывает в окно и знать не знает, что на неё сейчас смотрят. И что-то тут даже важное и печальное, что ли, но любви и религии только бы это разрушить, неприкосновенность души. Мерзкой киллманши только бы это разрушить. А зрелище меж тем такое, что хочется плакать. И любовь разрушает тоже. Все прекрасное, истинное, все проходит. Например, Питер Уолш. Прелестный человек, умница, полон разных идей. Если тебе надо узнать про попа, скажем, или про Адисона, или просто поболтать, посплетничать, обсудить новости, лучше Питера никого не найти. Это ведь Питеру она стольким обязана. Это он ей давал читать книжки. Но в каких он женщин вечно влюбляется? Пошлый, вульгарный, заурядный, влюблён. Через столько лет приходит повидаться и о чём говорит? а себе. Ужасная страсть, подумала она. Унизительная страсть, подумала она и вспомнила, что Килманши с её Элизабет идёт сейчас в офицерский. Биг-Бен пробил полчаса. Как это поразительно странно. Да, странно и трогательно. Вот старушка, а не ведь давным-давно с ней соседки, отошла от окна, будто Биг-Бен её оттянул, звук оттянул канатом. огромный, а ведь тоже связан с этой старушкой. Вниз, вниз, вниз, гуще обыденщины падает перст и делает миг важным. Старушку Клариса решила, звук просто побуждает двигаться, но куда? Клариса следила за ней глазами, когда она отошла от окна. Вот белый чепчик мелькнул в глубине комнаты. Она там ещё в комнате ходит. И к чему тут символы веры и молитвы и макинтоши? Если думала Кларисса, вот оно, чудо. Вот она тайна, старушка. И она копошится и передвигается от шипанерки к трему. Её ещё видно. И высшая тайна, в которую Килманши якобы проникла или Питер якобы проник, но Кларисса-то знает ничего подобного. И отдалённо они не проникли, ведь высшая тайна вот она. Здесь одна комната. там другая. Ну и может ререге в это проникнуть? Или любовь?